Глава 15 Как правильно врать? Лгать – целое искусство. Все умеют это делать, но делать хорошо в состоянии лишь единицы. Как и в любой другой науке, в обучении вранье главное – хорошо усвоить несколько основных принципов, а дальше практикуйся себе и совершенствуйся. Я лгу очень часто, в основном мэлой по разным мелочам просто чтобы при необходимости соврать по-крупному, быть в должной форме и сделать это убедительно. Лет 10-12 назад, на тот момент прошло года два, после того, как я окончил школу, я устроился на работу в одну фирму. Да, в свое время я пробовал зарабатывать на жизнь, как все. Нигде, правда, не задерживался больше, чем на пару месяцев. Работе в той конторе, однако, помню отлично, наверное, потому что она была самой дерьмовой из всех, в которых я пытался честно трудиться. В моей обязанности входил находить по телефону желающих разместить свою рекламу в одном автомобильном журнале. Платили мне за эту ерунду фунта по два в час. Очень скоро свое занятие я возненавидел, а впоследствии никогда больше не устраивался на работу в офисы. Однажды меня и еще одного парня, не помню его имени, но буду называть его Гэри, послали из конторы на одну автомобильную выставку. Проходила выставка на выходных. Задания нам дали несложные. Все, что мы должны были делать, так это сидеть за столиком, продавать свой журнал любому болвану, желавшему его приобрести, и завлекать рекламодателей, а вечером идти к определенному столику в баре в отеле и получать деньги на текущие расходы. После первого дня работы, вероятнее всего это была суббота, мы направляемся в отеле парень за тем столиком по ошибке дважды выдает нам деньги, потому что мы подходим к нему не вместе, а по одному. Наша компания была довольно крупной и преуспевающей, нередко оплачивала те или иные расходы, а выданные нам суммы составляли всего 50 фунтов. Мы решили, что не произойдет ничего страшного, если все эти деньги останутся у нас. В понедельник утром меня вызывает к себе в кабинет начальник отдела рекламы и спрашивает, не считаю ли я его недоумком. Естественно, именно таким я его и считал, но сообщать ему об этом не находил нужным. Я интересуюсь, в чем дело, и он показывает мне два счета и требует объяснений. Я говорю, что произошло чудовищное недоразумение, и что мы готовы вернуть полученные сверх нормы деньги. Пять минут спустя мои слова повторяет начальнику и Гэри. Мы оба, разыгрывая из себя святых, приносим свои изменения. Вышло так, что мы солгали, попались, еще раз прибегли к вранью, чтобы выкрутиться из создавшейся ситуации. И хорошо или плохо, но все же справились с проблемой. На том истории закончилось бы, если бы Гэри не вздумал рассказать нескольким сотрудникам во время обеденного перерыва, в том числе и главному редактору журнала, как дело обстояло в действительности. Ума не приложу, зачем ему это понадобилось. Короче говоря, эта информация распространяется по конторе быстрее, чем грипп, и начальник опять вызывает нас двоих к себе. Мы повторяем ему то, что рассказали в первый раз, но он нам не верит, делает письменное предупреждение и говорит: Будь у него веские доказательства того, что мы умышленно его надурили, нас тут же уволили бы. Я выхожу из себя. Мы повторно оказались в дерьме только потому, что неизвестно по каким причинам придурку Гэри вдруг приспичило распустить язык. И хотите верьте, хотите нет, ему и этого оказалось мало. Он продолжает рассказывать, кому попало в офисе, что мы умышленно получили на выставке двойную сумму. Не закрывает рот даже после того, как я по душам разговариваю с ним. Я в бешенстве, начальник рекламного отдела тоже. Все вокруг не понимают, почему он смотрит на все это безобразие сквозь пальцы, почему не наказывает парочку юных воров. Я упорно повторяю всем вокруг, что произошло недоразумение, даже своему лучшему другу не сознаю, что лгу. Но на меня все равно начинают поглядывать косо. Поэтому по прошествии пары недель я решаю что-нибудь предпринять и рассказываю нескольким ребятам в кабаке, что идея повторно взять на той выставке деньги принадлежала Гэри. Я своему другу говорю, что скоро из-за махинации этого скота меня, чего доброго, уволят». Гэри, когда до него доходят эти слухи, естественно, приходит в ярость и начинает уверять всех и каждого, что мы вместе решили тогда дважды получить деньги, при этом все больше и больше в этой истории запутываясь. «Друг предлагает мне помочь заткнуть этому ненормальному пасть. Две секретарши грозятся уволиться, если кто-нибудь что-нибудь предпримет против меня» а начальник отдела рекламы однажды во время обеденного перерыва покупает мне в кабаке пинту пива. На следующей неделе Гэри увольняют, а через три недели я ухожу с работы и становлюсь мойщиком окон. Я и до сих пор встречаюсь иногда с людьми из того офиса, и они по день вспоминают о том, как негодяй Гэри бессовестно оболгал меня тогда. А я не настолько смел, чтобы развеять их иллюзию и сознаться, что на той выставке... Мы с Гэрри и впрямь вместе решили прикарманить лишние деньги. По сути дела, это я его оболгал и чувствую себя отнюдь не здорово из-за того, что использовал сочувствие всех своих сотрудников, в особенности бывшего лучшего друга. Просто я должен был спасти тогда свою шкуру. Основное правило Лгуна. Если начал врать, ври всем без исключения, только в таком случае тебе поверят. Что же касается Гэрри, он уехал из нашего города и теперь работает водителем автобуса в Сити. А если вернуться к нашему недавнему разговору, то, я уверен, спроси тот придурок, начальник отдела рекламы у Гэри за кружкой пива в кабаке. И все же, Гэри, если не для записи, была ли та история недоразумением? Гэри непременно ответил бы. Если не для записи? Конечно, не была. Мы просто хотели украсть у вас эти денежки. Ха-ха-ха. Вот почему Гэри и уволили так быстро. Он не умел по-настоящему врать. А я проработал в той фирме еще целых три недели ведь я прирожденный лгун».